Глава девятая Стоило мне выйти из магазинчика и пройти буквально пару кварталов, как я невольно насторожился, почувствовав приближение нескольких магов. Впрочем, так же быстро успокоился. Это была пятёрка магов в одеждах с выделяющимся гербом королевской семьи на груди. Едва увидев меня, они резко затормозили и уже намного медленнее подошли ближе. «Господин», — поклонился явно главный из них, — «король приглашает вас на аудиенцию». приглашает?» — ухмыльнулся я. «А что вам приказано делать, если я не соглашусь?» «Ничего. В случае отказа мы больше не должны вас беспокоить», — не моргнув и глазом соврал мужчина. «Хотя...» «Может, и не совсем соврал. Скорее, не договорил. Уверен, беспокоить меня они и вправду не должны, но и проследить были явно обязаны». «Ну хорошо, видите кивнул ему. После чего эта группа взяла меня в импровизированную коробочку и двинулась прямо к Королевскому дворцу. Отказываться я все равно изначально не собирался, ведь именно этого я и ждал. Именно потому и пошел пешком, а не для ностальгии или чего-то подобного. Я ведь мог просто телепортироваться к нужному мне месту, и никто бы не смог меня остановить. Ну а король просто не мог приагнорировать полвога, что гуляет по улицам города. Это было бы странно. А мне нужно было с ним встретиться. Не ломиться же к королю самому, выпрашиваю аудиенцию. <с> Нет уж, сам пригласил и сам предложил. Так что теперь не я буду выступать в роли просителя, а он. Так меня и проводили вплоть до тронного зала дворца. Там уже нас ждали. Причём как-то неприлично много народа. Ладно, ещё сам король, что сейчас сидел на троне и напряжённо изучал меня. Чуть поодаль стояла Рудиус с сестрой, незаметно кивнул мне, едва увидев. А ещё целая куча явно влиятельных магов по краям ковровой дорожки. Знакомые все люди. Вальдес старший вместе с дочкой. Крейг, глава стражи столицы. И многие другие видные лица королевства. Все очень тщательно наблюдали за моими действиями. Кто-то с сознанием и одобрением, а кто-то с едва скрываемой ненавистью. Всех таких я постарался запомнить. «Его Величество, Георг Астра V своего имени, король королевства Витрат, приветствует вас!» Вперёд вышел какой-то напыщенный индюк, официально прогласил титул встречающего. Но хоть титул не настолько длинный, как мог бы быть. Не то, ладно. Тоже, что ли, задвинуть нечто подобное? «Гего, хватит! Не нужно столь официально!» Остановил его король, после чего повернулся ко мне. «Я пригласил вас как гостя!» «Как гостя?» «Не похоже», — хмыкнул я, введя взглядом всех присутствующих. «Впрочем, мне без разницы. И да, мне тоже, наверное, стоит представиться. Кассиус Блайт, ученик шии и Витры». «Не знал, что у госпожи и Витры есть ученик», — под удивлённый перешёт томной толпы произнёс он. «Никто не знал, но, как видите, я тут», — пожал плечами. «Впрочем, даже хорошо, что пригласили меня. Я всё равно собирался наведаться к вам». «У госпожи Ветра есть какое-то послание ко мне», — насторожился он. «Ну, нам есть что обсудить с глаза на глаз, но я не о том. Вообще-то я в гости шёл. круги мы так-то учились вместе. Что-то ваша разведка совсем расслабилась. Или не успели доложить? Странно». Вновь раздались шокированные перешёптывания по сторонам. «Такой молодой, а уже... не может быть. Фракция короля получила усиление и прочее всё в таком духе». «Стойте! Кассиус Блайт!» «Да, я помню это имя. Один из друзей моего сына, точно!» «Прошу прощения, что не узнал сразу». «Не сразу сопоставил подобное в голове. Все получилось в спешке. Мне доложили, что в городе гуляет полубог. Разумеется, мы не могли проигнорировать подобное событие». «О, я не в обиде!» — отмахнулся в ответ. «Тогда могу я пригласить вас на обед в более тесном кругу. Боюсь, столь официальный прием был излишен». «Да, конечно». Народ немного зароптал, но весьма тихо. «Понимай их. Никто не хочет упускать такие интересные новости. Кто знает, о чём мы сможем договориться наедине?» «Но уверен, шестерни местной политики скоро завертятся со всей силой. На шахматной доске появилась новая могущественная фигура, что встанет на одной из сторон и может изменить баланс сил в королевстве». Меня же проводили в обеденный зал, где уже оказался накрыт стол. Вот только в этот раз всей этой толпы не было. Всего три человека, не считая меня. Сам король, Рудиус и принцесса Лейсан. Последняя, кстати, с нашей последней встречи сильно изменилась. Если раньше это была совсем девчушка, то сейчас она успела превратиться в весьма симпатичную юную леди. Теперь, когда мы собрались в узком кругу, позвольте спросить, что демоны побери тут происходит? «Нельзя, что ли было просто, прийти без всего этого шума!» Не смог сдержаться, и выругался король. «Или это очередные проделки госпожи Шеи?» «Да это в её духе!» «Они тут такой кипиш подняли!» «Думали, то ли нападение, то ли посольство какое-то от соседей прибыло, прихватив с собой аж целого полубога, о которых не было слышно уже очень давно!» — хохотнул Руди, сразу спалив отца. «Ну, в общем-то, вы сами меня пригласили!» — лишь фыркнул в ответ. Я не просил каких-то пышных приёмов или чё подобного». «Да как тут не пригласить? Новость о появлении полубога в городе разнеслась как пожар. Все самые влиятельные люди города тут же явились ко мне, и никто не мог понять, что происходит. Там уже думали о том, что нам войну прибыли объявлять. И всё это из-за одного человека», — схватился он за голову. «Впрочем, я сам виноват. А разведка моя тем более. Они ещё получат за это». Это ж надо было. Не узнать друга моего сына. О котором они явно многое пытались разузнать. Ну, не буду спорить. Все личности, что оказывались в его ближнем кругу, проходили проверку. Пал ли Вдруг шпионы какие. Лишь пожал плечами Аста-старший. ко мне было весело. Все так смешно бегали. Звонким голоском хихикнула девушка. Но я тебя помню. Ты тот парень с шоколадом. «Вы оскорбляете меня до глубины души принцесса!» — произнёс я, наблюдая за тем, как на лице короля проступает ужас, после чего продолжил. «Прошло столько времени. Теперь я не только парень с шоколадом. Я ещё и парень с мороженым». «Да, точно!» — весело рассмеялась она. «Вы меня когда-нибудь в могилу сведёте?» — расслабился король, откинувшись на спинку кресла. «Давайте лучше к делу. Вы ведь явились явно непросто, чтобы проведать Руди. Есть что-то ещё, так?» «Можно и так сказать», — не стал скрывать я. «Думаю, вы должны знать о важных событиях, что произошли за последнее время. Жрецы Люциуса настолько обнаглели, что послали убийцу, который напал на наследницу рода Флейм. Как вы понимаете, такое не прощается. Так что клан Витра объявляет войну». «Твоюж!» — схватился за голову король, явно осознав последствия этого события. «А где в порядке?» — обеспокоенно спросил Руди. «Конечно, я был рядом» на эти гады не отправили целого бессмертного. — Фуф, это хорошо. — Сын, вот поэтому я и говорил, что ты ещё не готов стать королём, как ты даже обречённо посмотрел на него, Георг. После того, что услышал, ты должен был в первую очередь подумать о том, чем это грозит для страны, а не про свою знакомую, как бы она ни была тебе близка. — Ты кое-что упускаешь, отец. Нам критично важно знать состояние Агнии ведь от этого зависит масштаб конфликта». «Хм, тут ты прав. Значит, она не пострадала», — задумчиво потёр он подбородок. «Может, всё сможет затихнуть достаточно быстро, не причиняя большого вреда государству». «Боюсь, в данном случае не затихнет. Есть и иные причины для конфликта. Так что жрецов и ярых последователей Люциуса будут истреблять без сожаления, и вам придётся выбрать сторону конфликта». «Твою уж «Касс, ты уверен?» — нахмурился Руди. «Это грозит огромными жертвами для обеих сторон». «Ну, насчет Витра ничего говорить не могу. Кто знает, может, они и решат пойти на мир рано или поздно. Хотя сомневаюсь, что Шиена такое пойдет. А вот в моем случае без вариантов. Люциус будет стремиться меня убить до последнего. но ну, а я его». «Люциус или Витра? Два смертельно опасных врага». «Вот только есть ли у нас выбор?» — нервно хохотнул король. «Думаю, если мы сейчас назовём не ту сторону, то династия очень быстро сменится. Прямо здесь и сейчас. Значит, зачем было отправлять сюда полубога? И так?» «Вообще-то нет. Что бы вы ни решили, трогать я вас не собирался изначально. Даже скажу больше. Официальное послание от Витера вы получите куда позже. Я пришёл сюда по собственной инициативе. Хотя не буду врать». Если вы вдруг решите поддержать Люциуса, то я вас убью. Не сейчас, конечно, а с началом полноценного конфликта. Руди или Сан, конечно, не трону. Максимум захочу в плен. Тут уж извините, на своих врагов я не жалею. Впрочем, если останетесь хотя бы нейтральным, тоже будет неплохо». «Благодарю за честность», — вдруг резко успокоился Георг, посмотрев мне прямо в глаза. «Вот только выбора тут никакого нет и не было». «Нейтралитет не устроит ни одной из троон, что бы ты ни говорил. Да даже если и получится отсидеться, то в итоге победитель всё равно не простит». «Да и не сможем мы отсидеться. Банально кровь не даст. Пусть и неофициально, но покроем и то же витра. Как были, так и остаёмся и всегда. Моя семья всегда помнила, как пришла к власти и кому этим обязаны. Эти узы нерешимы». «Да уж, не завидую мужику». И вправду сложный выбор. Пусть он и говорит про связь с кровью витра, но это явно не вся правда. Просто это самый выгодный для него вариант. Могу его понять. Сидел себе спокойно, разбирался с текущими делами, а тут на тебе, подкинули проблем. Причём больших таких, жарнющих. Ты разбирайся как хочешь. Ведь что бы он ни решил, всё равно будут потери. Хотя и выгоду свою с этого получить можно даже весьма немаленькую. Мужик, он умный, уверен, сумеет воспользоваться этим шансом себе на пользу». «Не говоря уже о том, что жрецы — куда более худший вариант. В последние годы они совсем распоясались. Меры уже не знают, и рычагов давления на них почти нет. И если бы мы выступили на их стороне, то просто попали под их полный контроль», — помотал головой Рудиус. «Вот и получается, что отец прав. Выбор уже давно был сделан» и мы не отступим». «Это хорошая новость», — кивнул я. «Но пока не спешите с действиями. Подготовьтесь». уверенно многие согласятся немного пощупать жрецов под покровительством короля. Уж больно хороший куш». «Я поговорю с доверенными людьми. Мы начнём подготовку», — лишь мрачно кивнул король. «Не думал, что при моём правлении начнётся война, но и бегать от неё я не собираюсь». Мы ещё немного обсудили предстоящие события, Ну и перекусили, конечно. Ну, как минимум я, Райта и Элисан. Не парились и просто наслаждались вкусной едой. После обеда мы с Руди перешли в одну из свободных комнат. Нам ещё многое предстояло обсудить. «Ну, как ты тут? Ничего не устал от всей этой королевской жизни?» Усмехнулся я, плюхаясь на мягкое кресло. «Скучно. Ты не представляешь, насколько тут скучно. В Академии было намного веселее. Тем более, вас тут нет». «Разве что Алла изредка заглядывает, а так сколько-то... Та. Да я, я ещё ли сам что-нибудь будет как обычно. Вот тогда начинается веселье, но ненадолго. вы если бы не сестрёнка, я бы уже давно помер со скуки понимаю». «А ты как? Встречал кого-то из наших в последнее время? Может, что нового слышал?» «Да у меня всё нормально. Алла недавно видел. Но новостей особых нет. на Остальных уже давно не видел». И новостей о них ты явно знаешь больше меня. Я в последнее время был далеко и находился, так сказать, вне зоны доступа к информации. «Расскажешь?» — предвкушающе уставился он на меня. «Чуть позже. Ты лучше скажи, что там у Альберта и Марии Вальдес? Вроде в последний раз там всё почти сложилось», — перевёл я тему. Не то чтобы не хотел ему рассказывать о произошедшем на континенте Варк. Хотя нет, Ру, действительно не хотел. Но не было там ничего интересного. Сражение с полубогом не в счёт. Хотя, чего там рассказывать? А про мать и отца? Хоть Руди мне и друг, но не стоит ему об этом пока знать. Совсем не стоит. Это лишь проблемы принесёт, причём как мне, так и ему. К тому же не нужно забывать, что он в первую очередь принц. Пусть мы и друзья. Но он обязан заботиться о своей стороне, если будет нужно. Использует полученные сведения для этого. И это правильно. Так и должен поступать наследный принц. Так что, если он даже когда-нибудь и вправду так поступит, я даже не обижусь. — Ой, не напоминай, — поморщился он. — Я стараюсь в эту историю уже даже не лезть. В них постоянно там какие-то события происходят. То начинают сближаться, то ссорятся. Вроде не маги огня, но горят их отношения постоянно. Так что тебе не советовал бы вмешиваться, целей будешь. — Фучту, — понимающе кивнул ему. «Ты лучше думай, как вежливо будешь отказывать моей сестрёнке», — фыркнул он, ехидно смотря на меня. «Э-э-э, до меня вообще-то уже есть невеста». «Ха, как будто отца это остановит. Многожёнство хоть и не пользуется у нас популярностью, но не запрещено. Поверь, отца знаю. Уверен, он уже сейчас обдумает этот вариант и скоро начнёт подталкивать сестру. Ты ведь полубог, демоны тебя побери». А о столь сильных магах давно не было слышно. Я даже спрашивать не буду, как ты этого достиг. «Это было странно. Вот и всё, что я могу сказать», — задумчиво произнёс я. «А насчёт сестры не волнуйся. Найдёт она себе нормального парня, что будет любить её. А ко мне её огни и наслед от фаербола не подпустит. Уж будь уверен». «Это да, огни может», — вдруг вздрогнул парень. «Хотя, если честно, я бы не отказался от такого взятия, как ты». к Мне своих проблем хватает». — Лисан, конечно, девушка хорошая, да ещё рано о таком даже думать. Да и мне эти проблемы с принцессами не нужны, они явно будут. — Я скажу отцу, хотя вряд ли он послушает, — пожал он плечами. — Хотя советую поготовиться. После сегодняшнего приёма половина столицы захочет женить тебя на своих родственницах. — Да я в этом и не сомневался, — поморщился от представленной картины. — Мир у нас вообще странный. Все встреченные мной отцы буквально помешаны на том, чтобы отдать замуж своих дочерей. «А что ты хотел? Мужики мрут, как мухи, то на дуэлях, то по своей глупости Найти нормального мужа — та еще проблема, а уж такого перспективного, как ты. В общем, страдай, ну или женись поскорей, это отводит большую часть. Но не все, далеко не все». «Знаешь, после твоих слов я все больше и больше начинаю ценить огни. Мне досталось настоящее сокровище, что отлично понимает меня». Так что, как закончу тут с делами, смойся столицы куда подальше, где меня не достанут. Тогда советую поторопиться. Уверен, приглашения на приёмы и балы скоро начнут сыпаться, как из рога изобилия. Думаю, уже сейчас они пишутся в срочном порядке». И будто услышав его слова, в дверь внезапно постучали. Вошёл какой-то слуга и, поклонившись, передал послание. «Господин Блайт, Его Величество, приглашает вас этим вечером на бал» что будет организован вашу честь». «Вот о чём я тебе и говорил», — вдруг рассмеялся друг весь голос. «Ещё даже получаса не прошло, как отец ушёл, как уже организован бал ради тебя. А ведь такие мероприятия обычно неделями, если не месяцами готовятся». «За что мне это?» — прикрыл лицо руками и тяжело вздохнул. «Видимо, мне предначертано страдать. Бежать уже поздно. Остаётся только смириться».